У княгини прежде всего мелькнула эта мысль. Она навидалась разного рода странниц. Мысленно укорила она себя за нехорошую мысль о ближнем, и, видя, что Аннушка стоит перед ней с остановившимся взглядом, видимо, ничего не понимая из совершающегося вокруг нее, уже более мягко обратилась к конфисе. Так неужели, матушка, она так безумно любила своего мужа, Старуха еще не успела ответить, как Анна Филатьевна совершенно неожиданно, как сноп, ничком повалилась к ногам Зинаиды Сергеевны. Княгиня сперва испуганно отступила, а затем стремительно нагнулась, чтобы поднять лежавшую. «Аннушка, Аннушка, что с тобой, что с тобой?» – растерянно бормотала Зинаида Сергеевна, тормошая ее за плечо. Не замай ее, ваше сиятельство, пусть полежит. Совесть ей не дозволяет смотреть вам в очи, ваше сиятельство. Вот она к ногам и припала. Прощение, значит, вымолить хочет. Почему же ей совесть не дозволяет? В чем ей у меня просить прощения? Выпрямилась княгиня, бросив удивленно вопросительный взгляд на Анфису. Говорила она, что не сможет покаяться вашему сиятельству, и впрямь не смогла. Придется мне за нее поведать ее грех незамолимый против вас, княгинюшка. Анна Филатьевна при этих словах старухи поднялась с пола, но продолжала стоять на коленях, опустивши низко свою голову. «Какой грех? Говори, что такое?» — нетерпеливо спросила княгиня. «Жила она у вас в деревне, как вы на сносях были, ваше сиятельство!» Медленно начала Анфиса и вдруг остановилась. «Ну, ну! Родили вы в те поры мальчика!» Зинаида Сергеевна вся превратилась в слух и даже наклонилась вперед всем корпусом. Глаза ее были широко открыты. Камердинер покойного князя, супруга вашего, подкупил ее окаянную подменить ребенка на мертвую дочку, что родила судомойка вашей соседки, Потемкиной. Княгиня слабо вскрикнула. Ноги у нее подкосились, и она медленно сперва села на пол, а потом опрокинулась навзничь. На этот крик вбежала прислуга, и понесла бесчувственную княгиню в ее спальню. Этот же крик привел в сознание Иоанну Филатьевну. Она вскочила на ноги. Иж болезная, как ее сразу скрутила, заметила Анфиса. «Но надо ей рассказать все, все. Ведь Степан Сидорович сказал, что он ребеночек этот у Потемкиной». Другой раз зайти надо будет, к вечеру. Пойдем-ка в лавру, помолимся. Ее сиятельство просит вас обеих к себе в спальню, вернула горничная уже было выходящих из приемной женщин. Пришла в себя, значит, голубушка. Ее сиятельство лежит в постели, бросила на них суровый взгляд служанка. Она, как и вся прислуга в доме, боготворила Зинаиду Сергеевну и считала этих неизвестных ей богомолок причиной дурноты княгини. Горничная пошла вперед. Анфиса и Анна Филатьевна послушно последовали за ней. Княгиня уже раздетая лежала в постели. «Говори, Аннушка, говори, что сделано, то не вернешь. Я много страдала, все вынесла, и это вынесу. «Где он? Где мой сын? Вот о ком написал мой муж перед смертью».